Направляемая медитация на умирание. Найдите удобное положение и закройте глаза. Верните свое внимание на уровень ощущений в теле. Просто ощущайте тело, которое сидит здесь. Чувствуйте этот сосуд. Чувствуйте, чем он заполнен. Чувствуйте вес головы. Чувствуйте мышцы шеи, их силу и толщину. Их плотность. Чувствуйте длинные кости плеч суставов, которые образуют руки. Чувствуйте вес своих предплечий, которые покоятся по обе стороны тела и всех рук. Чувствуйте туловище, его плотность, его весомость, земное качество этого тела и ваши ягодицы, которые покоятся на подушке или на стуле. Чувствуйте места их прикосновения, как они поддерживают ваш вес. Чувствуйте тяжесть гравитации на этой плотной форме. Не пытайтесь задержать ощущения. Просто позвольте им приходить. Возникать в теле, в котором вы обитаете. Откройтесь для ощущений в ногах. Почувствуйте их толщину, тяжесть. Чувствуйте твердость тела, ног, земли. Твердость, вес. Вес и переживайте ощущения, которые возникают здесь и там. в ладонях, на затылке, в ягодицах, на подошвах ног Покалывание, вибрации, тепло, едва заметное ощущение, возникающие здесь и там. Чувствуйте все это и замечайте, как ваши чувства переживаются чем-то более тонким, чем эта грубая форма. Нечто более тонкое. Само осознание, кажется, переживает эти чувства в грубом теле, воспринимает эти покалывания вибрации. Почувствуйте это более тонкое тело, это тело осознания, в более грубом сосуде. Чувствуйте тонкое тело внутри грубого. Тонкое тело, которое получает все переживания, приходящие к его органам чувств. Оно получает звуки через слух, проблески света через зрение. Знает жизнь по тому, как она ощущается. Войдите в тонкое тело сознания. Следите за тем, как каждый вдох, входящий в плотное тело, переживается в виде ощущения лёгкого тела. Каждый вдох, входящий в плотное тело, содержит эту лёгкость, поддерживает баланс, который позволяет существовать телу осознания. Чувствуйте, как каждый вдох поддерживает эту связь. Позвольте осознанию стать очень чутким, очень внимательным. Сосредоточьтесь на каждом вдохе, на каждом выдохе. Чувствуйте этот контакт между плотным телом и легким телом. Чувствуйте, как каждый вдох поддерживает лёгкое тело, пребывающее внутри. Переживайте каждый вдох и выдох. Чувствуйте жизнь, как процесс в этом теле. Только сознание и ощущение. Каждый вдох. Переживайте это утонченное равновесие от мгновения к мгновению, как ощущение, как само осознание. Делайте каждый вдох так, словно он последний. Переживайте каждый вдох так, словно следующего вдоха никогда не будет. Каждый вдох – последний вдох. Выдох кончается, а вдоха за ним уже нет. Последний выдох. Связь между тонким телом и грубым телом прервалась. Конец этой жизни, последний выдох. Отпустите, не держитесь за него. Позвольте дыханию уйти окончательно, навсегда. Не будьте привязаны даже к следующему вдоху. Отпустите, позвольте себе умереть. Не держитесь, не цепляйтесь за жизнь. Отпустите, легко, мягко, позвольте всему уйти, позвольте всему свободно парить, позвольте себе умереть. Каждый вдох заканчивается. Каждая мысль растворяется в пространстве. Не держитесь, отпустите раз и навсегда. Отпустите страх, отпустите тоску. Позвольте себе умереть, откройтесь смерти. Не за что держаться. Все, что было, прошло. Умирая, легко вы в это мгновение. Не держитесь ни за что. Просто позвольте себе умереть. Отпустите мысли. Отпустите даже идеи жизни и смерти. Отпустите полностью и сразу же. Легко войдите в смерть. Идите сейчас. Умирая, войдите в свет. Парите независимо от этого тяжелого тела, независимо от своих мыслей. Это тело так тяжело, Каждая мысль так тяжела. А теперь выходите за пределы. Парите свободно, далеко за пределами. Полная свобода. С открытым сердцем отпустите все то, что тянет вас вниз, что не пускает вас дальше. Забудьте своё имя, оставьте своё тело, откажитесь от своего ума. Просто свободно парите, не привязываясь, не цепляясь. Позвольте себе умереть сейчас. Не бойтесь. Ни к чему не привязывайтесь. От мгновения к мгновению тонкое тело становится все более свободным. Продолжайте. Входите в свет. Освобождайтесь от плотного тела. Освобождайтесь от этого воплощения. Отпустите и войдите в свет, в чистое открытое сияние своей подлинной природы, просто в пространство, в пространство, парящее в пространстве. Полностью отпустите себя, Умирая, легко войдите в свет, просто свет, он парит в безбрежном пространстве, свободно парит в бесконечном пространстве. Откажитесь от своего знания, откажитесь от своего незнания, Все, что приходит в ум, относится к прошлому. Каждая мысль — это просто старая мысль. Сейчас не к чему привязываться. Только ясный ум, растворяющийся в открытом сердце. Долгожданная свобода. просто сознание растворяющееся в свете свет переживающий себя в себе пространство внутри пространства свет в свете полностью уходит безвозвратно уходит Нет внутреннего, нет внешнего. Только истина. Только безграничное бытие в безграничном пространстве. Откройтесь ему. Освободитесь от тела. Освободитесь от ума. Позвольте себе, умирая, войти в чистое пространство. Выйдите за пределы тела и мысли. Умирая, войдите в открытый свет своей изначальной чистоты. Безграничное пространство. Никаких границ только бытие, свободно парящую безграничности. Откройтесь безграничному пространству, огромному безграничному пространству. пребывая в этом пространстве замечайте, как что-то медленно приближается. Наблюдайте за тем, как ваше дыхание приближается вот-то издалека. Наблюдайте, как оно входит в тело. Каждый вдох первый. Каждый вдох первый в жизни. Каждый вдох совершенно новый. рождение, сознание снова чувствует тело, пространство в пространстве. Чистое сознание снова входит в чистую форму, снова рождается. Осознание продолжается от мгновения к мгновению, как всегда. Осознавайте то, что является дыханием жизни в другом теле. Снова эта легкость проникает в более плотную форму. Она снова рождается, чтобы выполнить свою карму чтобы изучить то, что может быть изучено, чтобы разделить то, что может быть разделено, чтобы быть с вещами, каковы бы они ни были. Нет рождения, нет смерти, нет жизни. Только чистое бытие в теле, вне тела, только бытие, бесформенность внутри формы, нет жизни, нет смерти, только настоящее, только то, что есть, каждое мгновение ново. Войти в каждое мгновение полностью бодрствующим. Каждое мгновение столь драгоценно. Это все, что есть. Это все, что когда-либо будет.